Глава 13. В обед снова явился Шеяо. Хотя мне стоило бы называть его советник Ше, знающий обо всем, что происходит на горе Ворона. Он знал даже, что я вчера обожгла руку маслом. Ялг. Я прятала свои подозрения за улыбкой. Я не знала, что ты уже вошел в совет. Кажется, я была недостаточно учтива с тобой. Я с благодарностью приняла протянутую мазь, все еще изображая доброжелательность. «Я Г. Значит, ты воспитанник главы и рос здесь с самого детства?» Он все еще не отвечал. «Но почему я совсем не помню тебя? Ты ведь не намного старше». Поймала. Его взгляд дрогнул и вспыхнул. «Откуда мне знать, что вы сделали со своими воспоминаниями?» «Чудесно. Мы были знакомы в детстве. Вот только я совсем его не помнила, и это его задевало. Значит, нужно было задеть еще сильнее. Если уж мы вместе играли в детстве...» «Ты почему ты не узнал меня в Хэши?» Я внимательно наблюдала за его лицом. Он ведь и правда не узнал. Никто не узнал, кроме Байсина. «Мои воспоминания так же обрывочны, как ваши, госпожа Минджу. И разве мы когда-нибудь играли вместе?» «Шэйяо, шэйяо, Яо Гэ. Шэ я скользила по нему пытливым взглядом. Мне нужно было вспомнить его, чтобы понять, знаю ли я его слабости, или только он знает мои. Я отставила мазь и, не взглянув на принесенный им обед, вышла из павильона черного солнца. Если смотреть с утеса восхода, то даже пропасть под мостом Хоу-Янь покажется не такой уж и пугающей. Я присела на краю и затаила дыхание. Вид обрывов всегда холодил мне кровь, но драконьи горы и приказы наставника заставили меня стать бесстрашнее. Как в тот день, когда я боролась с волком за свою жизнь и пропасть сожрала его кости. А я осталась живой на самом краю. В детстве вы не были столь смелы. Теперь он стоял за моей спиной, и я чувствовала, как холод подкрадывается к ладоням. Шейяо, Яо, яо Гэ, в детстве я никого не звала так. Шейяо. А что же я делала в детстве? Звали на помощь и убегали. Я усмехнулась. И очень боялись змей. Чуть погодя добавил он. «Неправда, Я не любила их, но бояться? Змеи. Из чего он взял? Змеи. Я замерла. Черный змей. Единственный, кого я боялась. Я обернулась, чувствуя мелкую дрожь, сбегающую по телу. Разве я когда-то боялась змей? Я просто их избегала. Разве? Даже если я их боялась в детстве, то теперь я прекрасно сдираю с них кожу. Хотя они даже не пытались укусить вас. А я помню, что они кусали при каждой встрече. Да, теперь я вспоминала его. Черный змей. Мальчик, с которым я столкнулась, когда случайно забрела к покоям дяди. Он накинулся на меня из тени и впился зубами в руку. Кажется, мне было лет пять-шесть, и я ужасно испугалась. «Убирайся, тебе нельзя быть здесь!» Каждое его слово звучало для меня проклятием. Я зажала уши и убежала. Хотя мама объясняла, что я встретила вовсе не чудовище, а лишь сына приближенного дядюшки. Я упорно звала его «черным змеем», И с тех пор еще старательнее обходила покои у Баалина. Да, пусть он не был чудовищем, но в нашу вторую встречу он чуть не сбросил меня с моста Хоу-Янь. я умолчал? Теперь я вспоминала. Пропасть и он, стоящий за моей спиной. Я внутренне содрогнулась, но даже если я и боялась его в детстве, это было в прошлом. Я не поднялась и не отошла от края. Лишь усмехнулась. «Кажется, ты уже несколько раз провалил попытку убить меня». В Хэши я дал яд Гао А мост Хоуянь? На мосту Хоу Янь я и не пытался убить вас. Не пытался? Разве не ты толкнул меня? Его налились гневом. С чего мне толкать молодую госпожу в пропасть? Ты же ненавидел нас, как и твой господин. Я вспомнила. Кажется, он редко покидал двор у Баалина, а когда сталкивался со мной, всегда хмурился и что-то бурчал под нос. Я не толкал вас. Вы сорвались сами. Но ты напугал меня. Мой ужас и его лицо, нависшее надо мной. Мне нельзя было выходить на мост Хоуянь. Отец запрещал, но я была слишком непослушной, чтобы не пробраться туда и своими глазами не проверить, живут ли под ним чудища. Из всех я встретила только одного — черного змея, отметины от зубов которого сходили слишком долго. Он стоял за моей спиной. Один звук его голоса так напугал меня, что я не удержалась. «Пусть ты не толкал меня, но почему не протянул руку?» Я сорвалась и только чудом удержалась, чтобы сразу не полететь вниз. А он стоял и смотрел. и все всё-таки вас вытащил я, а не он». Тихо, но я расслышала. «Он? Кто он?» Теперь я смотрела на него с любопытством. «Вы забыли, как угрожали мне, что если я сделаю к вам хоть шаг, байсин спустит меня в ту же пропасть?» Я размеялась. У него глаза вспыхнули. «Правда? Я угрожала тебе байсином? Как же сильно ты должен был напугать меня!» Действительно ли было время, когда я беспечно жила здесь и думала, будто могу угрожать кому-то в учении ворона молодым господином Белого Лотоса? Сон. теплый детский сон, из которого меня пробудила пролитая кровь. Если это и правда ты вытащил меня тогда, то Минджу должна тебя отблагодарить. Я помнила только его лицо, страх и холод, поднимающийся из бездны. А потом темнота, потом испуганные глаза мамы. Черный змей». С тех самых пор, стоило мне увидеть его, я убегала. А даже если гордо поднимала глаза и собиралась пройти мимо с достоинством юной госпожи, все заканчивалось либо моим побегом, либо дрожью. А потом закончилось вовсе. «Кажется, все это время вы винили меня в том, что...» «Винила?» Я примирительно улыбнулась. «Советник Ше, я была лишь ребенком, которого ты напугал при первой встрече. В моей жизни были события куда страшнее». В конце концов, мы ведь даже не вспомнили друг друга. Шаяо не ответил на мою улыбку, он лишь поклонился и покинул утес. Кажется, прошло столько лет, а он все еще не научился разговаривать со мной по-человечески. Обрыв смеялся надо мной. Помнил ли он больше меня? Маленькая Минджу угрожающая не отцом, а байсином. Неужели я правда когда-то была настолько безумна?